главва шесть хомса кель не заблудился, хотя никогда раньше не бывал му медалини. П путь был не близкий, а ноги у хомса коротенькие. повсюду попадались глубокие лужи, болоты и большие деревья, поваленные старостию или бурей. На вздымающихся воздух корнях громоздились комья земли, а под ними блестели черные озерца. Хомса обходил их подальше, обходил все болоа до единого и каждую ямку с водой. но ни разу не сбился с пути он был счастлив от того что знал чего хочет и пахло в лесу хорошо даже лучше чем у хемеля в лодке от самого хемуля пахла старыми бумагами и беспокойством это хомса помнил хемуль как то приходил постоять возле лодки он вздохнул и слегка приподнял брезент а потом ушел своей дорогой дождь перестал но на лес опустился туман был очень красиво Туман густел там, где холмы спускались в муми-долину, и лужцы понемногу превращались в ручейки, а ручейков становилось все больше и больше. Хомса шел среди сотен ручейков и водопадов, которые бежали туда же, куда и он. Долина была уже рядом. Вот он и дошел. Он узнавал березы. Стволы были белее, чем в других долинах. Все светлое было светлее, а темное темнее. Хомса Киль старался идти как можно тише и уйдет. очень-очень медленно он прислушивался в долине кто-то колол дрова значит папа заготавливает дрова на зиму онса пошел еще тише лапы едва касались мха перед ним открылась река и вот они мост и дорога папа перестал колоть дрова и теперь слышим только шум бегущей реки в которой собрались все ручейки и ручи чтобы вместе спешить дальше к морю я пришел к подумал хомса Он перешел мост и оказался в саду. сад был таким, как он себе и рассказывал, просто не мог быть иным. деревья стояли окутанные ноябрьским туманом, но на миг они вдруг подернулись зеленью, но лужайки заплясали солнечные пятна и Хомса почувствовал беспечный и ласковый запах сиреня. Он пропрыгал всю дорогу до дровяного сарая, а там на него нахлынул другой запах запах старых бумаг и беспокойства. На ступеньках сарая сидел Хемуль с топором. На острие виднелось зазубрино. Хемуль попал им по гвоздю. Хумс остановился. «Это Хемуль», — подумал он. «На вид точно он». Хемуль поднял глаза. «Привет», — сказал он. «А я думал, это муми-папа. Ты не знаешь, куда все подевались, а?» «Нет», — ответил Хумса. в этих дровх полно гвоздей пояснил хемуль демонстрируя опор старые доски просто кишат гвоздями хемлю приятно было с кем то поговорить я зашел сюда забавой ради продолжал он решил заскочить к старым друзьям хемуль усмехнулся и отнес топор в сарай слушай холмса сказал он тащиет все в кухню на просушку и складывай по очереди, то так, то вот эдак, а я пойду пока сварю кофе. Кухня справа, за домом. — Я знаю, — кивнул Хомса. Хемуль пошел к дому, а Хомса принялся таскать дрова. Он чувствовал, что Хемуль колол их хоть и не умело, но с удовольствием. От бревен хорошо пахло. Хемуль внес в гостиную поднос кофе и поставил на овальный столик красного дерева. утром кофе обычно пьют на веранде сказал он но для гостей накрывают гостиный особенно для тех кто здесь в первый раз стули были оббиты темно красным бархатом и у каждого на спинке кружевная салфетка хомса боязливо оглядывал красивую взрослую комнату он не решался сесть мебель была слишком шикарная до самого потолка высилась из росцовая печь На израстах сосновые шишки, веревочка от вьюшки, расшита жемчужными бусинами, латунные заслонки блестят. Блестел комод, и на каждом ящике красовалась позолоченная ручка. «Ну, что ж ты не садишься?» — сказал Хемуль. Хомса присел на краешек стула. Он не отводил глаз от фотографии на комоде. С фотографии смотрело покрытое серой шерстью существо с сердитыми, близкопосаженными глазами и с хвостом. У существа была очень широкая морда. «Это их предок», — объяснил Хемуль, — «с тех времен, когда они еще жили за печью». Хоббса перевел взгляд на лестницу, ведущую в пустую темноту второго этажа, вздрогнул и сказал. «А может, на кухне потеплее?» «Наверное, ты прав», — согласился Хемуль. «На кухне будет поуютнее». он снова подхватил под нос и они покинули одинокую гостиную весь день они не заводили разговора об уехавшем семействе хемуль бродил по саду сгребал листья и болтал о чем в голову придет а хомса ходил за ним следом собирал листья в корзину и почти ничего не говорил раз хемуль остановился посмотреть на папин синий шар садовые украшение сказал он когда я был маленьким такие покрывали серебром и снова принялся сгребать листья хомса киль не стал смотреть на шар чтобы посмотреть надо было остаться одному стеклянный шар сердце долины и всегда отражает ее обитателей если кто-то из семейства здесь поблизости он обязательно покажется в стеклянной синеве в сумерках хемуль пришел в гостиную и завел папины часы сначала они начали бить как сумасшедшие быстро и неровно а потом пошли теперь когда часы стучали спокойно и размеренно комната преобразилась стала живой хемуль взялся за барометр большой барометр в темном украшенном орнаментом корпусе красного дерева постучал по нему и барометр показал переменчиво хемуль вошел в кухню и сказал ну вот жизнь налаживается «Зажжем-ка новый огонь и сварим свежего кофе, а?» Он зажег кухонную лампу и нашел в кладовке сухарики с корицей. «Настоящий корабельный сухари!» — сказал он. «Сразу вспомнилась моя лодка. Ешь, Хомса, больно уж ты худой!» «Спасибо!» — сказал Хомса. Хемуль был в приподнятом настроении. он наклонился над кухонным столом и сказал хомсе у нее обшивка в накрой спустить лодку науду по весне что может с этим сравниться хомса поболтал сухариком в кофе и ничего не сказал ждешь не дождешься продолжал хемль а потом наконец поднимаешь паруса и отправляешься в плаваниеье Хомса глянул на Хемлю из-под бровей и, наконец, сказал. — Угу. Хемлю вдруг стала тревожной и одинокой. Слишком пусто было в доме, он сказал. — Не всегда выходит делать то, что хочется. Ты знал их? — Да, маму, — ответил Хомса Киль. — Остальных как-то мельком. Да, — Да-да, и я так же, — воскликнул Хемль, довольный тем, что Хомса, наконец, заговорил. никогда к ним особенно не присматривался они просто мелькали ну ты понимаешь кемль поискал подходящее слово и неуверенно продолжил они были как что то что есть всегда если ты понимаешь что я хочу сказать как деревья или вещи комса снова ушел в себя Спустя мгновение Хеммель поднялся и проговорил. «Похоже, пора и на боковую. Завтра будет новый день». Он поколебался. Красивая летняя картинка с южной гостевой комнатой растаяла. Теперь он видел лишь ту лестницу, которая уходила во тьму второго этажа, к необитаемым комнатам. Хеммель решил спать в кухне. «Пойду подышу», — пробормотал Киль. Он закрыл за собой дверь и остановился на крыльце. было прохладно. Хомса подождал, пока глаза привыкнут к темноте и медленно направился к саду. Яркая синева проступала в ночи. Хомса подошел и заглянул в стеклянный шар, глубокий как море. По нему пробегала обманчивая зыбь. Хомса вглядывался, вглядывался и терпеливо ждал. Наконец, в самой глубине синевы показалась маленькая светящаяся точка. Она то вспыхивала, то пропадала. И снова пропадала и вспыхивала через равные промежутки времени, как маяк. «Как же они далеко?» — подумал Киль. Холод подкрался к лапам, но Холмсов все стоял и смотрел на возникающий и гаснущий свет, слабый и два-едва различимый, и чувствовал, что его обманули. Хемуль стоял на кухне с лампой в лапе и думал — как неохота искать какой-то матрас, потом выбирать для него место, раздеваться и смиряться с тем, что очередной день опять сменяется ночью. — Как же это так вышло? — с удивлением подумал он. — Я ведь целый день радовался. Это было так просто. Но как? Пока Хемуль стоял так и изумлялся, дверь, ведущая на веранду, открылась, кто-то вошел в гостиную и уронил стул. «Ты что там делаешь?» — спросил Хемуль. Никто не ответил. Хемуль зажег лампу и крикнул. «Кто тут есть?» И чей-то очень старый голос загадочно отозвался. «А вот этого я тебе и не скажу!»